Он рассказывал долго, стараясь не пропустить ни единой мелочи. Его слушали очень внимательно. Даже Лу отложила в сторону справочник. Когда Бен закончил, несколько секунд все молчали. Наконец, Чив кивнул. «Молодец, Бертяев! Теплый стан — это, по-моему, на юг от столицы!» «Да это успеется!» — прервал его Бен. «Плохо, что тебя ищут!» Волков, похоже, все-таки нас выдал. Думаю, он как раз и ни при чем, иначе искали бы нас двоих. Тут что-то другое. Но рискнуть все-таки придется. Кстати, не забудь о Владимире Корфе. Бертяев прав, сильного подполья тут нет. Но если выйти на несколько небольших групп, так даже безопаснее. Они не будут знать друг о друге. Бен смотрел на своего приятеля с опаской. Тот явно что-то задумал. А поскольку Казимбек разрешил действовать самостоятельно, то Волковым я займусь сам. Бен только развел руками, чувствуя, что неукротимого чифа не остановить. Сегодня я говорил по прямой связи с отцом. Он сообщил мне кое-что важное. Я должен попытаться. Бен покосился на лу и вздохнул. «Джонни-бой, представь, что мы играем в белый-красный». совет приказал перейти на нелегальное положение. Белая контрразведка напала на след. «В общем, я...» «Я тебе запрещаю, понял?» «Правильно, не вздумай его никуда выпускать», — вмешалась сестра. «Сейчас он предложит загримироваться и отрастить бороду». «Джон, ты что, не понял? Твои фотографии розданы каждому городовому» представляя что бы сказал Железный Генри. Он сказал, кивнул Чиф. Отец запретил, но, по-моему, старик просто перестраховывается. Бен, насколько я знаю, каждый член группы имеет право воспользоваться красным кодом. Ему не ответили. Чиф слегка пошевелил рукой, отчего толстый справочник приподнялся над столом и поплыл по воздуху. Затем вернул книгу на место и медленно вышел из комнаты. «Сбежит!» — негромко заметила сестра. «Отбери у него пропуск!» Бен покачал головой. «Джон не сбежит! Он, как истинный большевик, чтит устав! Разве теперь главный? Он будет слушаться! Но вот зачем ему красный кот?» Чиф сидел в легком пластиковом кресле, положив руки на пульт передатчика. Контрольные лампы мигали зеленым светом, сообщая, что аппарат в полном порядке и готов к работе. Загружать связь не рекомендовалось, самостоятельного источника энергии группа еще не имела, а резервные батареи были рассчитаны на двое суток. Поэтому Чиф решил дождаться времени обычного сеанса, тем более следовало тщательно обдумать предстоящий разговор. Вчера он вызвал к прямой линии связи отца. Было странно вместо привычного отцовского голоса наблюдать ровные строчки текста, высвечиваемые экраном. Косухин-старший, впервые за много недель назвав сына не Джоном, а Иваном, категорически запретил заниматься всем, что связано с Волковым и могилой на Донском. Чиф, достав распечатку текста, внимательно проглядел долгий ряд аккуратно напечатанных строчек. Отец поделился с ним тем, что до этого знал лишь президент Сэм, что составляло государственную тайну. Информация была засекречена еще в 21-м, когда Степан Иванович прибыл в Сент-Алекс. Итак, на земле, кроме таинственного агосфера и его банды, имелась еще какая-то группа, достаточно влиятельная, чтобы помочь его противникам. Отца действительно пытались убить в ночь на 4 апреля 1921 года. О его смерти Дзержинский докладывал на политбюро, Иваныч проводил опознание в морге, а Волков имел все основания считать, что Степан Косухин мертв. Нетрудно догадаться, что именно Волков получил тогда в апреле 21 приказ о ликвидации молодого командира. Но отец каким-то образом уцелел. Каким именно, Косухин старше объяснять не стал. Добавив лишь, что об этом он рассказал лишь президенту багаразу. Но с отцом все же что-то произошло. Он прибыл на ту скулу уже не таким, как обычные люди. И его сын Джон Касухин унаследовал эти странные свойства, о которых только начинал догадываться. Чиф достал карандаш и принялся подчеркивать наиболее важные строчки. Итак, отец считает, что подлинные руководители большевиков скрываются в тени. У них есть что-то очень серьезное. То ли секретная техника, то ли чья-то мощная поддержка. База на Тибете очевидно лишь одно из звеньев невидимой цепи. Но этой силе противостояла другая. Та, что помогала когда-то отцу. А раз так, надо попытаться установить контакт, найти неизвестных друзей. Но друзей Чиф еще не встретил. Зато нашел Волкова. Точнее, странный комбриг нашел его сам. И неспроста. Кажется, он пытается играть свою партию. Значит, жаль, что отец рассказал так мало. Вспыхнуло красное табло, Тускола была готова к связи. Сейчас должен появиться Бен, но Чиф, не дожидаясь этого, быстро набрал комбинацию цифр, которую не рекомендовалось записывать. Это был красный код, линия прямой связи с президентом. Зеленая лампа мигнула и загорелась в полнакала. Теперь следовало подождать. Чиф представил себе, как звенит вызов в резиденции председателя Думы. Как дядя семён включает пульт. Лампочка вспыхнула. Чиф резко выдохнул и набрал свой личный номер. На экране высветились ровные буквы, складывающиеся складывающиеся в слова. «Богораз слушает. Что случилось, Жанно?» «Дядя семён пальцы Чифа забегали по клавишам. «Мне очень нужен ваш совет».